Глава 1 «Светлана, на сегодня я больше никого не принимаю», — сказал я своему секретарю. «Поняла, Дамир Ильясович», — кивнула она. «Поедете домой?» «Не домой, но уеду». «Букеты доставка привезла?» «Да, они ждут вас на ресепшене на первом этаже». «Ты проверяла их состояние? Свежие?» «Да, хорошие букеты, красивые». «Отлично». Поправил я пиджак и взял со стола ключи от машины и телефон. «Тогда всего доброго. До свидания, Дамир Ильясович». Я закрыл кабинет, спустился на первый этаж и забрал букеты. Внимательно их осмотрел. Нормальные. Они куплены в подарок моей невесте, её матери и младшей сестре. Сегодня в доме Адашевых состоится семейный ужин накануне нашей с Ритой свадьбы. Добрался быстро и почти без пробок. Мне повезло». С букетами наперевес взбежал на крыльцо дома друга моего отца и надавил на кнопку дверного звонка. Дверь открыла белокурое создание, смотрящее на меня ясными голубыми глазами. Я изогнул одну бровь и окинул её оценивающим взглядом. «Кто это? Впервые вижу её в доме Адашевых». «Добрый день», сказал я. «Здравствуйте», ответил ангел звонким голоском, пропуская меня в дом. «Вы к Фархату Гаясовичу?» «Да», – кивнул я, бегла, оглядывая девушку взглядом. Белый передник надет прямо на футболку и джинсы. Прислуга, видимо. «Скоро все спустятся. Цветы в вазу поставь пока», – протянул ей букеты. «И не испорьте ничего, это для хозяек». «Очень постараюсь», – словно усмехнулась она и забрала цветы из моих рук. Нашла вазу, налила в неё воду и водрузила в неё букеты». Затем девушка вернулась к небольшому столу, который сервировала до этого. От нечего делать, я понаблюдал за ней какое-то время. Затем снял пиджак и протянул в её сторону. «Повесь мой пиджак на плечики». Она обернулась на меня и уставилась на предмет гардероба, словно решая, стоит ли выполнять мою просьбу. Странная прислуга какая-то. Я бы такую выгнал бы сразу же. Больно нерасторопная девица, хоть и на вид молодая и здоровая». «Сочная», «самый цвет пошёл». «Может, она слышит плохо?» «Пиджак мой, повесь», — поднял я брови вверх. «Я долго ждать буду». Она помялась ещё пару секунд, потом положила ложки на стол и направилась ко мне. Вместо того, чтобы спрятать глаза, как подобает себя вести прислуги, она смело взглянула мне в лицо, даже будто с вызовом. Довольно небрежно взяла мою вещь и повесила пиджак на плечики». Оставив его в шкафу, девушка вернулась к столу и продолжила раскладывать столовые приборы для предстоящего семейного ужина. «Воды налей мне», — попросил я её, когда уже сел в кресло чуть в стороне. В ответ девушка лишь взглянула на меня, развязала фартук и сняла его с бёдер. Она закончила с приборами и повернулась на меня. «Вы жених Риты?» — спросила она вдруг. «Да», — ответил я. «А тебе какая разница?» «Я воды попросил». «Вот ваша невеста вам и нальёт воды», ответила девушка. «А меня на кухне ждут». «Вот наглая девчонка!» Возмутила меня за две секунды, и как только её фархад ещё не погнал в шею. Девушка пересекла гостиную, чтобы затем уйти в кухню, но я оказался быстрее и перегородил ей дорогу. Она едва не врезалась в меня. «В чём дело?» Подняла она свои огромные голубые глаза без столики страха. «Ты новенькая здесь?» «Дайте пройти», — вскинула брови девчонка. «Откуда такая дерзость? Будь я твоим хозяином, мигом бы научил ему разуму». «Но вы мне не хозяин», — ответила хамка. «И слава богу, да и крепостное право отменили давно. Повезло жирить и с мужем». «Разве тебе не объяснили правила поведения в доме?» Ты не должна отказывать в просьбах мужчин». «Правда?» – усмехнулась она. «Илик Ангела пропал, уступив местом маленькому дьяволёнку. Глаза её так и горели чем-то грешным. Придётся мне нарушить это правило. Вы меня пропустите уже, или так и будем здесь стоять, пока все не придут?» «Как твоё имя?» – спросил я, словно эта информация дала бы мне что-то важное. «Маня», – ответила девушка, не моргнув и глазом. Невольно ухватил её за запястье и потянул. «Маленькая лгунья», — сказал я ей в лицо. «Я просвещу Фархата о том, какая невоспитанная девка на него работает. Считай, что это место ты потеряла, поняла? мания Она дёрнула рукой, и я с пренебрежением выпустил её. Девчонка в ответ лишь рассмеялась, чем вывела из себя ещё больше. «Удачи». Кинула она мне и скрылась за дверью, оставив меня задумчиво смотреть ей вслед. «Здравствуй, милый», — услышал я возле себя голос своей невесты и повернул голову. Рита подошла ближе и подарила мне мимолетный поцелуй в небритую щёку. Такие вольности она позволяет себе только тогда, когда нас никто не видит. Тут же она отступила на шаг, встав на небольшом расстоянии, которое правилам приличия не противоречило. «Привет», — ответил я ей. «А почему ты такой хмурый?» — спросила она. «У вас новая прислуга в доме?» «Да нет, кажется», — пожала плечами Рита. «А почему ты спрашиваешь?» «Тут была девушка такая, белокурая, молодая, нерасторопная и дерзкая. Очень мне не понравилось. Хамила мне, представляешь?» а — -а -а, улыбнулась Рита. «Внешность ангела, скверный характер и дерзость. Это всё о ней». «Ты познакомился с Камилой, Дамир. Только она не прислуга». «А кто?» «Она тут раскладывала ложки в фартуке кухарки». «Моя младшая сестра», — ответила Рита. «Просто она любит готовку и сервировать стол. Я тебе о ней рассказывала. Она тоже приехала на нашу свадьбу». и Я поджал губы. Вот почему мои угрозы уволить её так позабавили девчонку. Она знает, что это невозможно. «Камила...» «Так вот ты какая, Камилла!» «Знакомство не удалось?» Спросила, как всегда, наблюдательная Рита. «Не удалось», задумчиво отозвался я. «Вот уж ситуация вышла. Я так с ней говорил и за руку ухватил ещё. Как бы теперь сам от Фархата не получил пару ласковых». «Не переживай», улыбнулась мне невеста. «Тебе со мной жить, а не с ней». «И слава богу! Такая чертовка, упаси боже, с ней жить в одном доме!» Рита ушла наверх, чтобы никто не видел, что ещё до начала ужина мы успели пообщаться. Тёплая, светлая девушка, она нравится мне, хоть огненных чувств я не испытывал к ней. Это было больше выгодный брак и достойная партия, нежели что-то ещё». Но я уверен, что Рита станет той женой, за которую мне краснеть не придётся. Отец Риты, Фархат Адашев, был близким другом моего отца. Фархад имеет обширный строительный бизнес, а я пошёл по стопам своего отца и имею значимую должность. Отца не стало несколько лет назад, но общение с Фархатом мы не прекратили. И более того, решили объединить наши семьи и капиталы браком с его старшей дочерью Юритой. Страсти-мордасти мне уже и ни к чему. Карьеру я построил, даже бизнес веду небольшой, но доходный. Семьи вот не сложилось как-то за мои 36 лет. Любовь была когда-то, по молодости ещё, да кончилась печально. Теперь моё сердце больше не открывается никому. Разве что рейтия, я надеюсь, мы с ней сможем согреть друг друга без выбивающих дух эмоций. Всё, чего я хочу сейчас, мира и покоя в доме покорную жену и маленького, топающего ножками по моему огромному дому. Камила же – дочь ему не родная. Он женился на её матери Амине, что уже имела взрослую дочь от погибшего супруга три года назад. Так у Риты появилась младшая сестра, которую я до этого ни разу не видел. Отношения у сестёр так себе. К тому же она училась за границей, и мы с ней просто не пересекались за это время ни разу. «Я бывал в доме Адашевых, но девушки к нам обычно не выходили. Так не принято. А теперь она приехала на свадьбу. Надеюсь, она не донесёт о нашем милом знакомстве Фархату. Пусть она не родная ему, но он оберегает обеих девушек одинаково. Я хоть и взрослый дядя уже, но огрести от него могу. Точнее, мне бы не хотелось ссориться с будущим тестем из-за такой ерунды. Но ошибся немного, с кем не бывало». «Приветствую», — пожал мне руку спустившийся со второго этажа Фархад. «Ты даришь свет этому дому, Дамир. Мы очень тебе рады. Присаживайся». Он указал мне на диван, и я сел. «Спасибо за гостеприимство, Фархад. Приятно бывать у вас, ты же знаешь». Фархад сел напротив меня в кресле. Попросил прислугу принести нам чая, пока мы ожидали ужина. «Да, знаю, Дамир. Как идёт строительство посёлка». «Совсем недавно мы взяли в новый проект строительство целого посёлка коттеджей». «Дело набирает обороты». «Но где же Карим? Хочу подробнее узнать о делах у него». «Карим – мой младший брат и помощник в бизнесе. Он знает о новом проекте больше меня самого. Сейчас подъедет». «А вот и он!» – поднял палец вверх Фархад, когда в дверь позвонили». Вскоре Карим присоединился к нам, поздоровался со мной и хозяином дома, сел рядом со мной на диване. И Фархад засыпал его вопросами о возведении коттеджей на продажу. «Да там, знаете, такая интересная методика возведения стен. Сейчас прямо последний песк моды, и...» Карим вдруг замолчал, и я посмотрел на него. Он не отрывал взгляда от лестницы, по которой спускались женщины. «Амина первая, следом Рита и Камила. Все в красивых платьях, одетых специально для нашего ужина. Брат смотрел на Камилу, едва ли не открыв рот. Даже пришлось его незаметно пнуть, чтобы опустил глаза. Неприлично. Хотя стоит сказать, что я и сам едва ли нашёл силы перевести взгляд на Фархата. Метаморфозы с Камилой привлекли моё внимание. Молодежные джинсы и футболка исчезли». Девушка облачилась в тёмно-синее платье в пол, которая одновременно скрывала всё, что мужчинам видно быть не должно, и подчёркивала изящность её фигуры. Тоненькая, как статуэтка, миниатюрная девочка, она, впрочем, вовсе не лишена женской силы. Надо же, как она может выглядеть и грациозно нести себя. Прямо маленькая стройная лань. Белокурые волосы собраны в целомудренный пучок, что добавляло ей немного возраста, превращая из почти подростка в девушку. Голубые глаза в пол смотрели прямо перед собой. Слегка курносый нос так и говорил о дерзком нраве девушки. Она не такая, как другие женщины нашего круга. Камила отличалась от всех, даже когда молчала. Наверное, сказывается её воспитание. Отец её не из нашей культуры. Нам будет с ней непросто. Я почему-то был в этом уверен. А моя Рита сегодня была в светлом платье, которое ей очень шло, но слишком разглядывать её я тоже не мог себе позволить. «Не пелься», — тихо сказал я Кариму, который так и возвращался взглядом к младшей сестре Риты. Он стушевался и снова спрятал глаза. «Итак, давайте знакомиться», — улыбнулся Фархад, имея в виду Камилу и меня с Каримом, когда все три женщины оказались в гостиной. «К нам приехала на свадьбу Камилла, младшая сестра Риточки», — говорил Фархад, пока я невольно пересекался взглядами с белокурой девушкой, которая словно рождена соблазнять на грех. «А это Дамир, жених Риты, и мой хороший друг, и его брат Карим. Я взял из вас букеты, которые привез для дам. Первый преподнёс, конечно, Амине». «С уважением», — склонил я голову перед матерью моей невесты, пусть и не родной. «Спасибо, что пригласили». «Спасибо», — улыбнулась Амина и забрала цветы. «Очень красивые. У вас прекрасные вкусно цветы, Дамир, как и манеры». На этих словах я заметил, как опустила голову Камилла, скрывая улыбку. «Я зарделся. Сама виновата. Могла бы не устраивать шоу и сразу сказать, кто она». Тогда бы я не позволил себе так с ней обращаться. А теперь ей смешно по поводу наличия у меня хороших манер. Я же отвернулся от неё. «Прими от меня этот скромный букет, невеста моя». Протянул я букет белых роз Рите, который та с тёплой улыбкой забрала из моих рук. У них и улыбки разные. У Риты тёплая и спокойная. А Камила даже улыбается дерзкая. «Спасибо большое, Дамир», — ответила Рита. «Они прекрасны, как и всё, что ты делаешь для нашей семьи». Брови Камилы сошлись на переносице в этот момент. Кажется, ей все наши приветствия оказались нелепыми. Когда же я подошёл к ней с тем самым букетом, который не так давно требовал поставить вазу, она уже смотрела прямо и без эмоций. «Рад с вами познакомиться, Камила», — сказал я ничего не выражающим голосом только холодная вежливость и попытки сделать вид, что вижу её впервые. Примите эти цветы в знак уважения. «Спасибо», — ответила она, осторожно забирая розовые розы из моих рук. «С цветами для младшей сестры Риты я не угадал. Ей по характеру кактус подойдёт». «Я тоже очень рада с вами познакомиться». Другим было не слышно, но я прекрасно ощутил её сарказм в мою сторону. «Припоминает мне нашу стычку полчаса назад». «Чертовка и есть». «Сочувствую тому, кому она в жёны достанется». Ужин прошёл тихо, спокойно и по-семейному. После трапезы я, фархат и Карим перешли в кабинет хозяина дома и ещё какое-то время обсуждали наши общие дела по бизнесу. Затем мы поехали в мой дом. Сегодня брат останется ночевать у меня, чтобы помочь подготовиться к свадьбе». Мы расположились в гостиной у негромко работающего телевизора. Говорили о делах. «Красивая какая», — сказал брат, уткнувшись носом в телефон. «Кто?» — поднял я голову. «Камила», — ответил он. И от звука её имени почему-то у меня ёкнуло сердце. Я нашёл её профиль в сети. Я промолчал. Я ему вопросы по бизнесу задаю, а он мне про сестру моей невесты рассказывает». «Ну, красиво, и что из этого? Нам обоим не следует на неё засматриваться». «Может, мне тоже жениться?» – услышал я и поднял глаза на Карима. Он раньше говорил о браке вскользь, не хотел брать на себя ответственность, а тут вдруг задумался. «На ком? На Камиле?» «Нет. Эта мысль, неизвестно откуда взявшаяся, звучала в голове на батом». «Почему его явная симпатия к младшей сестре моей невесты меня раздражает?» «На Камиле», — рассмеялся я. «На этом ребёнке». «Она не ребёнок», — покачал головой Карим, не разделяя моего смеха. «Она девушка. Ты ведь видел её?» «Видел, конечно. Девочка готова замуж. Карим готов жениться тоже, было бы неплохо объединиться семьями. Я женюсь на Рите, а Карим на камилле. «Идея отличная, только жутко бесит меня от чего-то». «Нет», — заявил я, — «ты не женишься на ней, Карим. Я не позволю». «Ты против?» — нахмурился Карим и оставил телефон в стороне от себя. Он повернулся ко мне и посмотрел в глаза. «Да, я против», — кивнул я. «Против моей женитьбы вообще? Я тоже хочу семейного счастья». «Нет», — ответил я. «Но не ты ли говорил, что свободен как ветер и ни на что свою свободу не променяешь?» «Говорил», — подтвердил брат. «Только времена меняются, и люди своё мнение и жизненные позиции тоже меняют в зависимости от ситуации. Мне уже скоро 30 лет, а я всё холостой. И мне казалось, что я счастлив». «Но увидев, как светятся твои глаза, когда ты смотришь на Риту, как ты радуешься редким встречам с ней на ужинах у Фархата, я тоже захотел улюбиться Я тоже захотел, чтобы меня дома ждала женщина, а потом родила мне сына». С влюблённостью мои чувства к Рите не имели ничего общего. В сказки о любви я больше не верю. Я очень уважал её, считал достойнейшей из достойных, «Красивой девушкой, которая абсолютно точно вызывала у меня определённые желания, но и только». Впрочем, я искренне полагал, что этого достаточно для крепкого брака и семьи. У брата слишком романтические представления об институте брака, и это может его погубить. Особенно если речь идёт о такой девушке, как Камилла. «Я не против твоей женитьбы в принципе», — ответил я, потеряв подбородок. Карим не мог не послушать моего совета, как старшего брата. После смерти наших родителей он стал привязан ко мне ещё больше. Ему важно получить моё одобрение. Наперекор он не пойдёт. И мне необходимо объяснить ему, почему жениться не стоит именно на Камилле. Только, судя по жаркому спору, Карим успел загореться девочкой и, что называется, влюбиться с первого взгляда. Не замечал, что он такой романтик, «Я не одобряю затеи заключить брак с младшей дочерью Фархата». «Ну почему?» – расстроился брат. «Я полагал, тебе понравится эта идея. А хорошо к нашей семье относится. Не думаю, что он отказал бы мне. Мы бы ещё больше укрепили позиции бизнеса. Ты разве не понимаешь?» «А если у вас не сладится, тогда что?» Задал я вопрос, и по глазам брата понял, что он тоже считает его резонным. «А если ты захочешь развестись, ты понимаешь, какой будет скандал?» «И не просто скандал. Фархад слишком влиятельный. Он за Камиллу раздавит и тебя, и меня. Ты это сознаёшь?» Брат промолчал. «Понимает, конечно. Только не думал о браке с этой стороны. А я подумал и озвучил свои мысли вслух. И потом. Не кажется ли тебе твоё решение слишком скоропалительным?» Задал новый вопрос я. «Ты ведь её увидел только раз и уже хочешь жениться. Камила не игрушка. Она живой человек, которому ты можешь поломать судьбу, поддавшись внезапному порыву». «Влюбиться можно и за вечер. Ты видел, как она себя ведёт? Она такая необычная». «Видел», – кивнул я. «И именно поэтому я против в первую очередь. Лично я прекрасно вижу, что её скромность и тихое поведение лишь маска добродетели». «На самом же деле, эта женщина совсем не такая, как наша». «Что ты имеешь в виду?» – уставился на меня брат с непониманием. «Ну не объяснять же ему, что до ужина успел познакомиться с Камиллой, сыной её стороной. И на ужине перед нами сидела волчица в шкуре овцы. Не поверит ведь. Она воспитана иначе. Камилла не родная дочь Фархата. Её отец был русским, кажется, военным каким-то, и погиб на задании». Она росла совсем не так, как подобает девушке нашего круга. Она отравлена современной вседозволенностью, понимаешь? Она отравит и тебя, Карим. Про таких, как она, говорят, в тихом те черти водятся. Ты с ней бед хлебнёшь. Опасная женщина, от дьявола. Слишком дерзкая, слишком красивая. Она не для нас, Карим, успокойся. «Для кого для нас?» Тут же всполошился он, а я глянул на него, как на идиота. «Для нашей семьи Баташевых», — ответил я. «А ты о чём подумал?» «Да я... ни о чём». «Тебе нужна светлая, спокойная, покладистая и предсказуемая девушка. Такая, как Рита. Да где же взять такую?» «Встретишь и ты свою судьбу», — назидательно сказал я. «Всему своё время, Карим. Откажись от этой идеи. Я не одобрю её. Тебе придётся пойти против моего слова». Я глянул на него, чтобы понять, насколько он осознаёт серьёзность этой фразы. Он осознавал и опустил глаза в пол. «Забудь о ней, брат», — произнёс я в заключении разговора. «Знаю, что ты испытал, увидев её. Но это плохие чувства, грешные. Жена не должна вызывать такие странные эмоции». «А ты откуда знаешь, что я испытал?» — спросил брат с подозрением. Я тоже встречал таких женщин, и был горяч, как ты. И тоже моя плоть реагировала. Но я понимал, что мне не нужен испорченный фрукт. Красивый, но настолько ядовитый, что может погубить. «А на Камилу твоя плоть тоже реагировала?» — сузил он глаза. «Не хватало, чтобы он в неё влюбился и ревновал ко мне. Реагировала ли моя плоть?» Да. Камилла из тех женщин, которые обладают слишком сильной и ощутимой женской силой. И не реагировать на неё сложно, если ты, конечно, не импотент или не мальчик пяти лет. «Но я никому об этом не скажу». Это постыдные мысли. Фархад говорил, что она здесь лишь на каникулах и осенью вернётся в свой институт. «Карим забудет о ней, а пересекаться мы будем гораздо реже». И он высказал желание жениться, и я подыщу ему достойную невесту, а не отраву разума в женском обличье».